Глава пятая. Наживка для Зриан. Мизавтор дрейфовал неподалеку от звездной системы Клопс. Система включала в себя звезду, вокруг которой вращалось 13 планет. Ничего особенного. Система как система. Таких миллиарды во Вселенной. Олег размышлял, глядя на звездную карту. Ту самую карту, которую удалось подсунуть Зрианам во время их побега. Тогда все получилось очень достоверно и не должно вызвать подозрений в подлинности информации. Крон нанес на карту расположение флотов, якобы законсервированных мезовторами. Главная идея состояла в том, чтобы заставить поверить Зриан в реальность существования этих флотов. Что мог сделать один корабль с целой высокоразвитой цивилизацией? Практически ничего. Сзади подошла Мэй и обняла Олега. Что, снова прокручиваешь варианты? Да, думаю, мы достоверно имитировали флот. Информационный кристалл должен заинтересовать Зриан. В любом случае, они могут проверить информацию. Вопрос, где они это сделают? Он повернулся. Мэй изменилась. Беременность делала ее очаровательной, впрочем, как и всех женщин. Животик заметно округлился. Тебе скоро рожать. Зря ты полетела. Родила бы спокойно там, в родной галактике. Ты о том, что там безопасней? По крайней мере, пока. Сам-то веришь в то, что говоришь. Сейчас здесь безопаснее, чем там. Ты же знаешь, Крон показывал мне информацию, которую успел скачать с того корабля Зриан. Они уже на пороге нашего дома и готовы двинуться в наше звездное скопление. Согласен, дорогая. Теперь безопасного места для нас нет. Зриане реальная сила, бороться с которой наши флоты не смогут. Разве что слегка окажут сопротивление. Вся надежда на нас, сколь долго мы сможем вводить Зриан за нас. Один корабль, даже такой мощный, как наш, не в силах противостоять целой, хорошо вооруженной цивилизации. Олег, что за пессимизм? Сможем. Первый шаг сделан. Мы заставили поверить Зариан в реальность нашего существования. Мы для них из прошлого, и они обязательно заглотят наживку. Начинать вторжение в наши звездные системы, имея у себя в тылу мощные флоты Мизавторов, безумие. Другой вопрос. Где они проведут проверку реальности существования этих флотов? Думаю, что в этой звездной системе. Здесь на карте обозначен самый мощный флот мезовторов. Этот фантом баражирует у планеты Нетра. Прошло семь месяцев. Мы изготовили достаточное количество имитаторов. Расположили их во всех системах, но активировали только у планеты Нетра. Наши расчеты показывают, что они должны появиться здесь. Будем надеяться, что так оно и будет. Теперь мы вооружены о мазрианах. Я даже не предполагал, что они представляют такую силу. Мы знаем, где располагаются их флоты, знаем коды опознавания свой-чужой и, конечно, используем. Только все эти уловки на один-два раза. И когда зря они поймут, что нас всего один корабль, они нас уничтожат без вариантов. Нет, дорогой, на такой расклад я не согласна. Ты забыл? У нас скоро родится сын, так что у тебя нет права на такой вариант. Будем бороться. Ну, ты оптимистка. Бороться так бороться. Пойдем, отдохнем. Боюсь, скоро здесь будет жарко. Он взял ее на руки и отнес в их общую капитанскую каюту. Крон осторожно сканировал окружающее пространство, чутко реагируя на все изменения фона. «Люди — удивительные существа. Я правильно поступил, вступив с ними в контакт. Теперь появилась надежда на возрождение былого величия цивилизации мизофторов. Реальность такая, что хуже быть не может. Мизовторы проиграли войну и деградировали. Помогли им в этом зря не. Крон в который раз просканировал звездные системы мизофторов, и ни одной зацепки. Космос не отвечал, везде высвечивались корабли Зриан. Вероятностные модели будущего развития событий рушились одна за другой. Выстоять против целой, хорошо вооруженной, технологически развитой цивилизации одному кораблю нереально. Нереально, да. Но вот пошел восьмой месяц, мы живы. Более того, выиграли бой с целой эскадрой Зриан. Какими средствами, неважно. Смогли добыть информацию и начали игру с их флотами. Флот это не эскадра. Уничтожить флот я не смогу. Сенсоры уловили изменения метрики пространства. Крон мгновенно проанализировал причины. Сомнений не было. Кто-то летел в систему в кротовой норе. Скоро появится возможность идентифицировать объект. Пока он находился очень далеко, но то, что летел в систему, не вызывало сомнения. Крон понимал что кроме как с «Рианом» лететь сюда никто не мог. «Капитан, к нам гости. Только что засек энергетическое образование, которое ведет к нашей звездной системе. Объект находится далеко. Как только подойдет ближе, идентифицирую. Предположительно, боевые корабли зрян. Сколько, пока не рассмотреть. Продолжай наблюдение, я скоро поднимусь на мостик». «Что случилось, дорогой?» «То, чего мы ждали больше всего». Зря они заглотили наживку и летят сюда. Я на мостик. Начинается горячее время. Спектакль продолжается. Осторожнее, дорогой. Помни, ты скоро станешь отцом. Олег посмотрел на Мэй с нежностью. Она очень изменилась. Беременность делала ее заботливой и трепетно нежной. Изменился характер. От сбаловошной предводительницы пиратского сообщества не осталось и следа. Теперь это была любящая кроткая жена. Олег иногда даже сожалел о той бесшабашной валькирии, но жизнь — штука сложная, а уж понять женщину мужчине и вовсе не дано, поэтому ответил ожидаемо заботливо. «Конечно, дорогая, не волнуйся, береги себя, как только освобожусь, вернусь». «Ну, это навряд ли, скорее я к тебе поднимусь, хотя нет, не буду тебя отвлекать от боевой операции, ты должен быть собран и нацелен на успех, иди, командуй». Он нежно ее поцеловал и отправился в рубку «Звездолета». В центре, на специальной подставке, находился мобильный шар Крона. Приветствую, капитан. Жду в виртуальном пространстве. Привет, Крон. Он надел гарнитуру и оказался в виртуальном пространстве звездолета. Вот смотри, силовая линия образовалась недавно и ведет прямо к нам. Вижу. Ну-ка совмести с картой звездных систем Зриан. Крон наложил и с удивлением уставился на результат. Силовая линия вела примехонько к столичной планете Зриан как вы догадались. Сложил 2 плюс 2. Это отвлеченное понятие. Если образовалась картовая нора, значит у нее есть начало и конец. Конец ⁇ это наша система. Ну а начало ты нашел сам. Такое логическое построение называется абстрактным мышлением. Мне вряд ли удастся когда-нибудь овладеть таким способом мышления. Но почему? Ты уже владеешь функцией, похожей на абстрактное мышление. Что за функция? Построение вероятностных математических моделей будущего боя. Нашего ухода в другую звездную систему. Да много чего. Пожалуй. Но как точно ухватить суть и сделать правильный выбор вероятностной модели? Ведь их тысячи. Тут у людей есть еще одно чувство. Его называют шестым. Интуиция. Закончить не успел. Ситуация резко прояснилась. Ты видишь то же самое, что и я? Конечно, капитан. Двадцать засветок в одной норе движутся в нашу систему. Боевое крыло, как и в прошлый раз. Верно, только 20? Не стоя ни 200? Почему? Наверное, посчитали, что достаточно для уничтожения законсервированного флота мизовторов. Маловато кораблей, чтобы уничтожить такую массу, которую мы показали. Им потребуется много времени. А если учесть фактор активации кораблей, то шансов у них победить вовсе нет. Не победить, не уйти, они не смогут. Повторяется прошлая тактическая ситуация. «Зря они ничему не учатся. Мы сможем уничтожить их так же, как и в прошлый раз». «Нет, Крон, нам не нужно крыло. Нам нужен флот зрян. Здесь что-то не так. Ты говоришь, они ничему не учатся?» «Как раз учатся. Они что-то придумали. Время подхода к системе – одна неделя. Мы готовы. Но эту неделю нужно провести с толком. Приглашай командный состав в кают-компанию на совещание». Через некоторое время весь командный состав собрался и ждал капитана. Наконец он появился, поздоровался, занял место во главе стола и без предисловий приступил к делу. «Наше ожидание закончилось. В систему идут корабли «Зриан». Через неделю они будут здесь». И сделал паузу. «Ну, наконец. Значит, заглотили нашу дезинформацию». «Да, Андрей, получается, что так. Но есть одна проблема». «Здесь мы показали самое большое скопление кораблей-мизавторов, а идет сюда всего лишь крыло, как в прошлый раз. Может быть, у них такая система – воевать крылом боевых кораблей? Может, только не против такого флота, как этот. Крыло лучше, чем флот. Крыло мы легко уничтожим. Тактическая схема та же», – предложила Бета. То, что они могут бесконечное количество раз повторять ошибки, Крон предупреждал. «Объясняется такое поведение консерватизма мышления зрян. «Не до такой же степени», — ставил Тор. «Почему нет? Другая цивилизация, другой способ оценки ситуации, другое мышление», — поддержал командир десанта Больт. Андрей Новиков молчал, о чем-то напряженно размышляя. Потом решился озвучить созревшую мысль. «Вы помните, как мы боролись за существование на планете? Крон, ты помнишь, как ты хотел нас уничтожить?» «Я думал, это уже пройденная страница, и мы никогда к ней возвращаться не будем». Я не к тому, чтобы упрекнуть тебя, нет. Когда ты целенаправленно усиливал давление на нас, создавая все новые и новые виды флоры и фауны, усиливая их боевую мощь. Я стремился избавиться от варваров, разрушающих мою планету. Поэтому и создавал, но вы выстояли. Вот. Может быть, крыло зриан, которое к нам направляется, просто разведчики, они должны удостовериться в том, что наш информационный кристалл несет правдивую информацию. Хорошая идея. Крон, что думаешь по этому поводу? Разведка не присуща поведенческой модели Зриан, но подтвердить подлинность и достоверность информации вполне могут. Собравшиеся согласились с таким мнением, но решение принимал капитан, и все взоры обратились на Олега. Принимаем эту версию за основную, включаем имитаторы, они уже находятся в заданных точках. Этого мало, капитан, нужны переговоры, обмен паролями, В общем, флотская суета при большом скоплении кораблей. Думаю, нет, Тор. И вот почему. Корабли находятся в неактивном состоянии, законсервированы. Но часть кораблей, назовем их кораблями охранения, должны функционировать, чтобы отразить внезапное нападение и дать возможность флоту активироваться. Поэтому обмен минимальный. Нужно сделать активными только малую часть имитаторов. Но ну а нам придется повоевать. Только если это будет делать один корабль, они все поймут. Поэтому выводим в космос четыре тяжелых шаттла и маскируем под тяжелые крейсера. Чтобы все выглядело достоверно, нужно подбить пару кораблей. В битву зря они втягиваться не будут. Узнав то, что им нужно, уйдут в нору. Вот только тогда, если они поверят, прибудет полноценный флот. Неплохо, капитан. Кто будет управлять шаттлами? Андрей, сам подбери подходящих пилотов. Если таких не будет, полетим сами. Я, Келли, Бета и Тор. «Так не пойдет», — возмутилась мои. «Я лучше всех пилотирую шатлы. Почему не включаете меня? Из-за беременности?» «Ничего, прогулка на шаттле мне не повредит». «Еще раз уточняю. Это в крайнем случае, если не найдется пилотов», — повторил Олег и выразительно посмотрел на Андрея. Тот понял, пилотов нужно найти. «Капитан, наши боевые комплексы легко удержат 10 целей. Будем стрелять на упреждение или с паузой?» «Вопрос серьезный. Флот законсервирован, значит неактивен. Стрелять будем в крайнем случае. Может случиться так, что увидев флот, крыло Зриан сразу уйдет в прыжок. Какое развитие событий было бы самым желательным? Ну а теперь за дело. Никакой суеты и лишних движений. Сенсоры Зриан засекут все подозрительное. Андрей, как только найдешь пилотов, сразу ко мне на инструктаж. Не тяни с этим. Пилотам придется несколько дней продрейфовать, изображая спящие крейсера. По местам. Готовимся к прилету гостей. Все вышли. Осталась только Мэй. Олег подумал, что она закатит ему сцену. «Дорогой, извини меня за нездержанность. Конечно, ты прав. Но куда я полечу с таким пузом? Это все гормоны. Ты должен понимать». Олег ожидал чего угодно. Криков, истерики. Но то, что произошло, не укладывалось ни в одну поведенческую модель Мэй. Новое состояние. Новая психология. «Конечно, дорогая, я все понимаю». «Береги малыша. Мы с тобой еще повоюем. Спасибо тебе за готовность лететь даже в таком состоянии». Мэй, удовлетворенная общением, ушла, подумав. «Что со мной? Я сама не своя. То я хочу, то не хочу. Наверное, действительно гормоны играют. Олег молодец, оберегает меня. Значит, любит. Какое будет детство у нашего сына? Доживет ли он до рождения? Что это я о грустном? Мы все доживем. Иначе зачем мы здесь?» Оставшись в кают-компании один, Олег задумался. Ситуация складывалась непростая. Флоты Зриан стояли на границе галактики, освоенной человечеством, и в любой момент могли пойти в атаку. То, что они хотят захватить человеческие миры, не вызывало сомнения. Я не смогу с одним звездолетом оттянуть на себя все флоты Зриан. Корабль не может одновременно находиться в разных точках пространства. Зря они в конце концов поймут, что их дурачат и уничтожат нас. Нужны еще корабли, тыловое обслуживание, базы, верфи. Нужна поддержка всей цивилизации. После операции придется лететь к Бергу в свою галактику. По-другому не получится, все слишком серьезно. Пока он размышлял, камера внимательно наблюдала за ним. Конечно, это Крон. Его беспокоило состояние капитана, да и состояние дел тоже. Вероятностные модели будущего ничего хорошего не несли. При любом раскладе один корабль мезовторов. Зря они уничтожат. Олег, послышался голос крона из динамиков, о чем задумался. Тот даже вздрогнул от неожиданности. Напугал. Ты что, наблюдаешь за мной? Я наблюдаю за всеми и за всем кораблем. В рамках дозволенного, конечно. Я ведь член экипажа, более того, помощник капитана и управляющая система этого корабля. Конечно, помню, но как-то неожиданно. А думал я о нашем настоящем и нашем будущем. Настоящее, возможно, переживем, а вот будущее, вряд ли. Один корабль в тылу Зриан не сможет победить все их армады. Согласен, вероятностные модели развития ситуации в будущем не сулят ничего хорошего. Не мудрено. Зриане готовятся захватить нашу звездную систему, и на границах уже собрали свои флоты. Это так, но нам удалось почти на полгода оттянуть этот момент. Об этом знаем только мы, Крон. Нам нужен флот. С флотами Зриан может бороться только вся цивилизация. Нам нужен крепкий тыл и корабли. Таким тылом может быть только наша звездная система. Или у тебя другое мнение? Ты правильно мыслишь, но в расчет берешь только свою цивилизацию. А почему игнорируешь цивилизацию мезовторов? Обстоятельства. Цивилизация деградировала до первобытного состояния. Утрачены технологии, утрачены знания. Как мы можем на них опереться? Все так. «Есть только одно «но». Информация получена от зрян. Источник заинтересован видеть вещи такими, какими он их хочет видеть. Реальность может быть иной». «Ты предлагаешь проверить достоверность этой информации?» «Настаиваю. Если все сложится, то войну будут вести две цивилизации». «Крон, такое будущее мечта. А что вероятностные модели такого расклада говорят?» «90% успеха». «Ого». «Большой процент. Можно попробовать, но куда лететь? Где искать цивилизованных мизовторов? «Давай сначала разберемся с флотом зрян, который прибудет сюда. А уж потом, когда зриане поверят в реальность происходящего, займемся политикой. Я с мизовторами буду вести переговоры, а ты с людьми». «Договорились. Предлагаю не тянуть. После того, как улетят разведчики зрян и начнем». «Нет, времени не хватит. Нужно дождаться флот, дать бой» нанести критический урон, и вот тогда зря они по-настоящему за нас возьмутся. Хорошо, а куда полетим? Где будем искать мезовторов? У меня сохранились координаты всех баз того времени. Среди них есть и действительно законсервированные. Нам теперь как воздух нужна информация, где располагается костяк разумной цивилизации. В то, что победа зря окончательная, я не верю. Прошлое показывает, так уже было, но каждый раз цивилизации воскресали». «А ты сумеешь обезопасить себя? Если хозяева возьмут над тобой контроль, то с нами никто разговаривать не будет». Я анализировал такую ситуацию. В принципе, она возможна, если у мезовторов сохранился древний код входа в мою интеллектуальную систему, что маловероятно. Но все же такая опасность существует. Поэтому ты пойдешь к ним на ручном управлении, а меня деактивируешь. И что это изменит? Проведешь переговоры с ними и договоришься о совместной борьбе со зрианами. Сам же говорил, что с ними трудно договориться. Холодный аналитический разум, без эмоций. Так и есть. Но дело идет о спасении цивилизации, и, думаю, они пойдут на переговоры. У тебя есть убедительные факты в виде победы над флотом Зриан? Пока нет. Будут. Это дело будущего. Давай сосредоточимся на операции с разведчиками Зриан. Их разговор прервали четыре человека, которые один за другим вошли в кают-компанию. Слушаю вас. «Мы, пилоты шаттлов, прибыли на инструктаж. Проходите, садитесь». Как только они расселись, приступил к инструктажу. Дислокация по окружности и в глубину. Когда начнете стрелять, должна возникнуть иллюзия объемности залпов. На шаттлах будете находиться со стрелками. Никакой самодеятельности. Действовать строго по приказу. Вот координаты, по которым будете баражировать. Запаситесь терпением. Там придется находиться неделю. Не потеряйте бдительность. Будьте внимательны. От вас зависит безопасность нашей звездной системы. И помните, полное радиомолчание. Вопросы есть?» Вопросов оказалось много. Олег терпеливо отвечал. «Уж слишком ответственная роль отводилась шатлом Наконец, инструктаж закончился. «Крон, ты здесь?» «Здесь, капитан». «У меня возникла идея. Наши фантомы могут имитировать выстрел или пуск торпеды?» «Могут, конечно». «Отлично». Когда крыло будет раскрыто, дадим некоторое время на условную активацию и имитируем торпедную атаку. Среди фантомов пойдут и настоящие торпеды. Убедительно, флот будет выглядеть боевым, они ведь потом по секундам будут все анализировать. Тогда давай все еще раз проанализируем, не упустили ли мы чего-нибудь. За анализом прошло часов 10. В результате план подредактировали, но в целом оставили прежним. Капитан, шатлы отчалили. Ну все, пошел обратный отчет. Теперь будущее зависит от настоящего. Риск есть, и он огромный. Если зря они раскроют обман, нам не выстоять. А как без риска в таком деле, когда мы располагаем только одним кораблем, но с лучшим управляющим интеллектом во Вселенной? Приятно слышать, постараюсь соответствовать. Что там с крылом Зриан? Летят, капитан, один за другим. В прошлый раз их ничему не научил. Думаю, они просто не поняли, что случилось. Им даже в голову не приходит, что мы схлопнули нору. Возможно, пройдет время, они поймут и тоже будут схлопывать норы с нашими кораблями. Нужно искать другие способы перемещения, например, в подпространстве. Олег, ты капитан, а начинаешь фантазировать. Будь реалистом, имеем то, что имеем. Даже если гипотетически предположить, что можно преодолевать пространство таким способом, то кто будет создавать технологии? Ладно, заканчиваем дискуссию на сегодня. Пойду отдохну. Если что, буди. Отдыхай, я за всем прослежу. Несмотря ни на что, с капитаном сегодня состоялся хороший плодотворный диалог. Появились свежие идеи. Пришло понимание невозможности выполнения миссии одним кораблем. Но как ни печально, начало новой войне положим мы, и положим очень скоро. Как только уничтожим флот. Этого нам не простят. Крыло что? Ерунда а флот это серьезно. Крон прошелся взглядом по кораблю. Все работали в соответствии с расписанием. Кому положено стояли вахты. Кто-то отдыхал, а кто-то занимался спортом. Все системы корабля функционировали идеально. Корабль готовился к бою. Сканирующие системы неотступно следили за крылом зриан. Тем монотонно покрывали расстояние в норе. Все шло по плану. Ничего не вызывало беспокойства. Крыло Зриан приблизилось почти вплотную, и скоро должно было выйти в обычное пространство. На этот раз задачи стояли другие, и как все сложится, никто не знал. Никто не знал, как поведут себя Зриани. Риск огромный. Цена такому риску — жизнь корабля и экипажа. Капитан пошел на такой риск только потому, что за ним стояла родная звездная система, в настоящее время почти беззащитная перед Зрианами. Экипажу боевая тревога. «Приготовиться к выходу зрианских кораблей в обычное пространство. Проявляйте выдержку и хладнокровие. Помните, мы отвечаем за жизни триллионов людей». Короткая речь капитана наполнила гордостью экипаж, который приготовился к встрече с разведкой Зриан. Только Крон не понял напыщенных слов капитана и решил спросить позже, зачем он это говорил. Наступил момент, когда стало возможно рассчитать точку и время выхода крыла из портала на рыб. «Капитан, внимание!» До выхода кораблей из «Риан» осталось 5 минут, по вектору 0.25. «Принято, Крон!» – включил громкую связь и объявил. «Экипаж, внимание!» – до выхода кораблей в обычное пространство осталось 5 минут. Больше всех в этой ситуации волновались пилоты шаттлов. На них лежала огромная ответственность – поддержать имитацию флотами Мизавторов реальным огнем и не подставиться. Четырех пилотов Андрей отобрал в абордажной команде и подразделении десанта. Командир абордажной команды сначала сопротивлялась, но потом отдала двух своих пилотов – Федора Петрова и Оксану Светлову. С командиром десанта договориться оказалось сложней. Он резонно заметил, в случае задействования десанта, что он будет делать без пилотов. Больт, использование десанта и абордажной команды не планируется. Но если такая ситуация возникнет, я сам буду пилотировать десантный шаттл. Он сдался и, скрипя сердце, дал двух пилотов. Джона Вринка и Симону Хлопову. Пилоты обоих подразделений знали друг друга еще по жизни в поселении на планете, и вот теперь им придется сражаться вместе. Федор и Оксана участвовали в прошлой операции и имели боевой опыт, поэтому капитан определил им координаты наиболее вероятного удара со стороны Зриан. Шаттлы Джона и Симоны расположили по флангам. В целом получалось неплохо. Ну и, конечно, мезовтор, Основная боевая единица поддержит огнем. Ненадолго этого должно хватить, чтобы убедить зрян в реальности флотами завторов. Если огневой контакт затянется, то они могут рассмотреть обман. И тогда все планы рухнут. То, чего допустить не хотелось. Но кто знает, как оно будет все в реальности. Время выхода кораблей Зриан приближалось. Напряжение нарастало. Вспух энергетический пузырь, постреливая разрядами. Вывернулся слегка и лопнул выбросив в обычное пространство один корабль, через некоторое время второй, и так, пока все десять кораблей не оказались в обычном пространстве. Как только последний корабль покинул нору, ее края непостижимым образом втянулись внутрь, сколыхнув пространство. Потом взорвались фейерверком разрядов и исчезли. Пространство успокоилось, и ничего не напоминало об этом действии, кроме 10 кораблей зриан, хищно плывущих в пространстве. Крон работал оперативно. Олег находился на виртуальном мостике и все видел. Выход кораблей Зриан, пошел автоматический обмен паролями. Они, конечно, не соответствовали, и все 10 звездолетов крыла загорелись красным цветом, как вражеские. Боевые системы корабля активировались, но стрелять рано. Пусть осмотрятся и убедятся, как флот активируется под влиянием выхода. Вновь назначенный командующий крыла быстро вошел в должность. На тяжелые крейсера назначил своих старших семьи, Они составляли основную ударную силу крыла. Провел совещание с командованием кораблей, поставил каждому задачу на рейд к флоту мезофторов, подчеркнув. «Главное — собрать как можно больше информации о флоте мезофторов. Наша задача — не втягиваться в бой. Главное — разведка». Проверив все корабли и готовность к старту, доложил командующему флоту о готовности крыла к разведывательному рейду. «Ты знаешь, с кем тебе предстоит встретиться, но помни». «Главная информация. В бой не втягивайся. Против флота крыло не выстоит. Жду информации». Крыло скрылось в кротовой норе, преодолевая пространство до флота. Тлон опасался, что их будет ждать засада у выхода в обычное пространство, как в прошлый раз, но сделать ничего не мог. Боевые щиты корабли могли поднять только после снятия поля сопряжения, а на это уйдет некоторое время. Рассматривался вариант нескольких входов в нору, то есть каждый корабль образовывал свою нору. Такой способ безопасней, но победила инертность мышления и консерватизм тактических схем. Навигатор доложил о приближении точки выхода. Наблюдатель указал на множество сигнатур кораблей-мезовторов в точке выхода. Приготовиться к выходу в обычное пространство. По выходу быстро свернуть поля сопряжения и поднять щиты. Боевым комплексом приготовиться к отражению атаки. На этот раз Тлон постарался нейтрализовать всякие неожиданности. Времени должно хватить. Флагман вышел в обычное пространство. Операторы быстро свернули поля сопряжения и подняли щиты. Тлон осматривал пространство, буквально напичканное кораблями всех типов и боевыми станциями мезовторов. Глаза отказывались верить, сознание паниковало. Это конец, отсюда не выбраться. Контролировать пространство, огня не открывать, флот пока не активен. Корабли-крыла один за другим вышли в обычное пространство, пока все шло хорошо. «Пошел автоматический обмен паролями свой-чужой», — доложил боевой тактик. «Ну вот и все. Сейчас начнется. Нужно уходить. Мы узнали, что нам нужно». «Навигатор. Рассчитать курс ухода в кротовую нору». «Легко сказать «рассчитать». Пространство буквально забито кораблями противника. Только назад. Но для этого нужно совершить маневр разворота, который потребуется время». Но будет ли это время у крыла? Уход может быть осуществлен только после маневра разворота. Тлон еще раз оценил обстановку и согласился с навигатором. Кораблям маневр разворота, после чего уходим в нору. Флот мезовторов активируется. У нас мало времени. Нас ведут прицельные системы противника. Доклад боевого тактика не нес ничего хорошего. Сейчас начнется массированный обстрел. В ответ на его мысли поступил доклад боевого центра. «Кораблями мизавторов сделан залп торпедами. Время подхода — три стека, минуты. Продолжать маневр. Боевым центром уничтожить цели». Пространство осветилось вспышками пусков ракет и снарядов навстречу торпедам. Время спрессовалось. Заработали лазерные батареи мизовторов. Два корабля-крыла резко завалились на левый борт. Стали видны взрывы и гейзеры декомпрессии». «Навигатор, сколько времени до входа в нору?» «Два стека». «Это очень много в космическом бою, где время отчитывается сотыми и тысячными долями секунды». «Ситуация критическая. Вряд ли мы сможем выбраться из этой мясорубки». Пока он думал, еще один корабль замедлил ход, вращаясь вокруг своей оси и разбрасывая в пространство внутренности прямое попадание торпеды. «Флагман завершил маневр разворота», — доложил навигатор. «Открыть портал. Уходим». С флагмана ударил луч формирования портала. Пространство вздрогнуло и разверзлось цветком сполохов энергии. Флагман, окутанный полями сопряжения, нырнул в нору. Два корабля подбиты, докладывала Бетта, остальные на прицеле. Не торопись, наш флот только активируется. Шатлом, огонь торпедами. Флагман в прицел не брать. Крыло Зриан, поняв, что уйти отсюда живыми не удастся, делали разворот и уходили обратным курсом в нору. Но времени у них не было. «Крон, они не успеют уйти. Придется помочь». Мезавтор сделал залп, и еще два подбитых корабля закувыркались в пространстве, но основная масса снарядов прошла мимо. Флагман, наконец, лег на курс и открыл портал. Олег облегченно вздохнул. «Крон, не попади в портал. Отпусти четыре корабля. Нанеси им некритические повреждения». «Выполняю, капитан. Еще два подбитых корабля заполыхали». Три оставшихся получили некритичные пробоины. Один флагман невредимым скрылся в портале. За ним еще три корабля, а шесть навсегда остались в космосе. «Пилотам шаттлов. Отлично поработали. Молодцы. Два подбитых звездолета «Зриан» — ваша работа. И четыре подбил экипаж мезавтора «Оставайтесь пока на месте. Операция не закончена». «Как не закончена, капитан? Мы же победили и выполнили тактическую задачу». «Крон. А подбитые корабли?» А капсулы со зрянами, что с ними делать. Мы сейчас свернем имитаторы, а они потом доложат руководству, что флота не было. Согласен. Такой поворот я не рассмотрел, а он вполне возможен. Как поступают мезовторы с подбитыми кораблями и спасательными капсулами? Как поступают сейчас, не знаю, но раньше никаких пленных. Корабли уничтожались. Капсулами никто не занимался, пленных не брали. Тогда без вариантов: Уничтожай подбитые корабли! — Капсулы оставляем и экстренно уходим в портал. Вопросы были, но спорить никто не стал. Разговор слушало все командование корабля. Кроны-шаттлы двумя залпами полностью уничтожили корабли. Экипажей на них не было. Все пространство усеяли спасательные капсулы. Шаттлы экстренно вернулись в ангар. — Все, пора уходить. Последний аккорд. Образуй портал и все имитаторы направь в него. — Но они же исчезнут там. — Конечно, — «Но собрать их на глазах Зриан мы не сможем, а так сымитируем уход в нору. Те, которые не попадут в нору, взорви». Крон не стал задавать вопросы, а приступил к исполнению. Он попеременно образовывал порталы и направлял туда имитаторы. Порталы схлопывались, а со стороны казалось, что корабли уходят в портал. На дальних имитаторах он просто задействовал систему самоуничтожения. «Капитан, шатлы прибыли, имитаторы уничтожены». Собрать я их не смогу, потребуется много времени. Времени на это нет, уходим в звездную систему Трон. Мезовтор ложился на курс, отрабатывая маневровыми секциями. Наконец поймал траекторию и приступил к разгону. Достигнув системной скорости, задействовал маршевые двигатели, и когда поле боя осталось позади, открыл портал и скрылся, чтобы позже материализоваться далеко отсюда, в системе Трон, которая отличалась пустынностью Мало звезд и планет. Есть пространство для маневра. На этот счет у капитана имелись мысли. Лететь до звездной системы месяц по стандартному летоисчислению. По горячим следам Рогов собрал совещание. В кают-компании царило приподнятое настроение. При появлении капитана все встали в знак уважения. Капитан занял место во главе стола и приступил к разбору операции. «Вижу хорошее настроение на ваших лицах. Меня это радует». «Объявляю благодарность всему экипажу за отлично проделанную работу. Особую благодарность заслужили пилоты наших шаттлов. Отлично отработали и не засветились. Подбили два боевых звездолета с поднятыми щитами. Как они это сделали, будем анализировать. Ну а оператор боевого центра нашего корабля довершил разгром, уничтожив еще четыре звездолета и подбив три. Флагман, как и задумывалось, ушел без повреждений. Внешне все выглядело убедительно и реалистично». Картину дополнят рассказы Зриан, дрейфующих сейчас в спасательных капсулах. Операция удалась, и теперь предстоит столкнуться с настоящим боевым флотом зрян. Капитан, не очень понятно, как мы с одним кораблем будем сражаться против целого флота. Я ждал этого вопроса от вас и отвечу так. Сражаться будем точно. Стратегию выработаем. Пока летим. Но стратегию только на один бой. Да и то победить мы не сможем. Но урон нанесем значительный. И так легко уйти не удастся. За нами сразу пойдет погоня. — Так что же, получается, это будет наш последний бой? — спросил Тор со свойственной ему прямотой. — Бой мог быть и сегодня последним, но пока нам везет. Или, быть может, мы выбираем правильную тактику. — Нет, Тор, мы не смертники, не камикадзе. Нам удалось ввести в заблуждение зрян, Но долго такое положение дел продолжаться не может. Они вскоре все поймут, а мы не должны их разочаровать. «Вы знаете, что зряне приготовились к вторжению в наши звездные системы, чтобы их колонизировать. Как только они поймут, что им угрожает только один корабль, они тут же двинут свои флоты. С другой стороны, мы не можем воевать одним кораблем против целой цивилизации, поэтому стратегия такая. После боя с флотом летим домой и к настоящим мезовторам. Попробуем объединить всех для совместной борьбы против зрян. В кают-компании повисла такая тишина, что стало слышно дыхание каждого. Осмысление длилось уже пять минут. Капитан не торопил, давая осмысливать. «Ну хорошо, предположим, что с нашей цивилизацией мы договоримся. А кто будет вести переговоры с мезовторами? задал вопрос Андрей. «Ты прав. Но мезовторов еще надо найти. А посредникам в переговорах с ними будет крон. Вероятность положительного исхода таких переговоров процентов 80. Но хотя бы звездный сектор, где их искать, вы знаете?» «Крон, вопрос Келли к тебе. Что думаешь?» «Мизофторов мы найдем. У меня много точек их базирования в прошлом. Какое-нибудь место сохранилось. Предлагаю идти одновременно двумя путями. Я с капитаном лечу к мизофторам, потому что это самая трудная часть задачи. А вторая делегация на шаттле — к людям. Как вам такой план?» «План хороший, безальтернативный. Но все это будет только в том случае, если мы уцелеем в следующей космической баталии, которая обещает быть жаркой». — разгорячился Андрей. — А что ты предлагаешь? — А может быть, нам не вступать в бой с флотом зрян, а прямо сейчас лететь к людям и мезавторам? Можно, конечно. Но тогда зряне поймут, что их дурачат. в бой, мы потянем время. Они еще долго будут пребывать в заблуждении. Да и свои звездные системы спасем. Просто наши задачи усложняются в геометрической прогрессии. — Ну хорошо, предположим, что мы выиграем битву против целого флота. — Стоп, стоп, стоп. Никаких предположений, бета. Выигрывать мы не будем, а просто нанесем урон и уйдем в портал. Напомню, мы знали, на что идем, когда ушли в этот рейд. Назад дороги нет, только вперед. Стратегическую перспективу я обозначил схематично, показывая тем самым, что у нас есть будущее. Капитан прав. Теперь наш корабль на контроле Узриан. Они насторожились. Мы обменялись кодами свой-чужой. Они их будут изучать и поймут, что кораблю миллион лет. А это значит, что вызов им брошен мезавторами из прошлого. Так что оставьте сомнения, будем идти только вперед». Речь Крона несколько удивила присутствующих. «Закончим. На сегодня все свободны. У нас есть время все обсудить. Мы хорошо поработали. Всем отдыхать». Капитан встал и вышел. Совещание вышло каким-то холодным. Даже показалось, что наметился раскол. «Но если и так, то раскольникам ничего не светит. Корабль под полным контролем Крона» работа экипажа строго им контролировалась. А он четко знал главное. У него есть экипаж, и он может бороться с кораблями «Зриан». И уже уничтожил их больше, чем с мизовторами миллион лет назад. Определенно, экипаж людей справлялся с кораблями «Зриан» лучше, чем сами мезовторы. Но мезовторы не дискутировали, а просто воевали. Люди во всем ищут смысл, даже там, где его нет. Ситуация действительно тяжелая, и капитану нелегко. Но другого пути нет, сделано много. Зря они поверили в угрозу, и нужно любыми средствами убедить их в ее реальности. Олег расстроился. Что-то не ладилось. Вроде бы все получалось. Но команда засомневалась в цели, а сомнения в бою ведут к поражению. Возможно, нервозность последних недель подействовали на психику экипажа. Нужно продумать все еще раз, и распорядок дня тоже. Люди не мизофторы и не роботы. Они не могут постоянно быть под гнетом проблем. Нужно давать время и возможность сбросить стресс. Отличная идея. Новиков администратор. Вот и пусть продолжает налаживать жизнь экипажа. Мысль успокоила. Выход нашелся. Но сколько впереди еще тупиков, из которых выхода нет, об этом думать сейчас не хотелось. Слон нервно подрагивал крыльями. Высшая степень нервного напряжения. Второй раз повезло избежать гибели от мизавторов но он стоял на краю бездны под названием «Вечное странствие» или «Смерть». Корабль цел, ни одного попадания. Как подбили два корабля крыла, он видел, остальное нет. И сейчас находился в неведении, которое продлится до выхода в обычный космос. Приказ выполнен, разведка произведена, и теперь с уверенностью можно сказать, карта подлинная. Флот мезовторов по указанным на ней координатам действительно есть. Конечно, он уйдет в другую сторону, но предупредить командующего не могу потому что нахожусь в кротовой норе. Стоп. А кто запрещал мне выйти из нее? Никто. Тогда отлетим немного и отправлю командующему информацию с результатами разведки и полечу дальше. От такого решения перестали дрожать крылья. Стресс сделал невозможное. Заставил принять решение о спонтанном выходе из норы. Обстоятельства требовали. я дал команду старшему семьи корабля выйти в обычный космос. Тот очень удивился, но вопросов не задавал. Сомнения могут стоить жизни. Это знал каждый из рянин. Спонтанный выход в обычный космос прошел штатно. За флагманом вышло еще три порядком потрепанных корабля. Он внимательно посмотрел на сканеры. Но, конечно, это корабли, на которых он сам назначил своих старших семьи. Тех самых операторов, которые были с ним в плену. Дал команду установить с ними связь. «Приветствую вас. Вы доблестно сражались». Не подвели меня и подтвердили свою способность управлять тяжелыми боевыми звездолетами. Те поблагодарили, не понимая, за что их хвалят. Им просто повезло вовремя уйти в портал, получив несколько некритичных попаданий и не потеряв хода. Им это удалось. Теперь они герои, не сделав ни одного выстрела. Атлон уже готовил доклад командующему флотом. Времени мало, надолго останавливаться нельзя. Мезавторы могут отправить за ними погоню. Поэтому доклад получился краткий. Командующий, докладываю результаты разведки и прикладываю материалы. Флот мезавторов действительно находился по указанным на кристалле координатам. По выходу мы не смогли ответить на кодовый обмен свой чужой и завязал с собой. Нам удалось подбить несколько кораблей, но и мы понесли потери. Шесть звездолетов остались в системе, где огромное количество кораблей мезавторов всех классов, в том числе боевые станции. Крыло сразу по выходе из портала вступило в бой с превосходящими силами мезавторов. Нам все-таки удалось вырваться и уйти в портал. Отлетев от системы, я спонтанно вышел из норы, чтобы срочно отправить вам результаты разведки. Сейчас снова в портал, и мы будем в системе в установленный срок. Командующий крыла Тлон. Оператор отправил информационный пакет даль связи, через некоторое время доложил, что информация ушла. «Ну вот и все». «Я свой долг выполнил. Космос бережет меня и моих людей. Теперь можно лететь не торопясь. Первым делом нужно успокоиться». «Старшей семьи. Курс на столичную планету. По готовности старт и уход в портал. Меня не беспокоить. Корабли-крыла пойдут за нами». «Все. Дело сделано». И теперь Тлон с чистой совестью предался чревоугодию в охотничьем Валерии, А потом замер, постоянно нервно вздрагивая. Но прошло время». Он успокоился и мирно набирался сил, переваривая пищу. Сейчас он наслаждался покоем, а в глубине своего существа появилась боязнь авторов. И этот страх разрастался, заставляя сознание работать с перебоями и впадать в депрессии. Если так продолжится, и это заметит атлон, его просто ликвидируют. Обычное дело, такое случается. Какой конец существования его не устраивал. Он всячески изворачивался. Поэтому и сообщил заведомую ложь о подбитых кораблях мизавторов. Проверить все равно никто не сможет.